Глава 46. «Привет», — говорит Эбби, открывая дверь. Непривычно видеть мужа на крыльце, ведь столько лет он запросто сам входил в дом. «Привет!» Глен явно чувствует себя не в своей тарелке, наверное, даже нервничает. «Ты готова пойти выпить кофе, как договаривались?» «Подожди секунду». Эбби заглядывает в гостиную проверить, все ли в порядке у Калума с Евой. К ее удивлению, Глен идет прямиком в комнату. Привет, Калум! Это папа. Калум катает по полу машинку, поэтому Глен подходит к нему и наклоняется, чтобы убедиться, что сын его видит. Скажи: Привет, папа! Ева машет Глену. а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а. Калум шлепает рукой по полу. Это что-то новенькое, думает Эбби, чтобы Глен соизволил напрямую обратиться к Калуму. Выглядишь совсем здоровой», — говорит Глен, шагая рядом с ней по улице. Хочешь сказать, жирный? Эбби улыбается, показывая, что не обиделась. Ты никогда не будешь жирной. Любая женщина знает, если ей сказали, что она здоровая, значит она набрала вес, говорит Эбби. И в самом деле, она носит платье на размер больше. Возможно, это побочное действие лекарств, а возможно, причина в том, что больше нет той усталости. В любом случае, ей это приятно. Последние несколько лет она была тощей и угловатой, а сейчас вновь обретает женскую привлекательность. При этом у меня тысячу лет не было секса, думает она, а мой, почти бывший муж, спит с другой. «Куда ты хочешь пойти?» — спрашивает Глен. «Прямо джентльмен», — замечает Эбби. «Наверное, чувствует вину. Затем она напоминает себе, нельзя думать о нем слишком плохо». Он просто старается проявить любезность. Так или иначе, сегодня день прекрасный, и она рада прогуляться. «Почему бы нам не взять кофе на вынос и не посидеть на Монпелье Террас», — предлагает Эбби. «Возле кафе, где подают лучший в округе кофе, полумесяцем раскинулась зеленая зона. Не возражаю». В очереди у стойки она смотрит на Глена. «Он выглядит усталым. Из-за секса с этой карой, конечно». Опять же, цвет лица еще ни у кого не менялся в лучшую сторону от ежедневных поездок на работу и с работы. Плюс в последнее время ему приходилось намного чаще приглядывать за Калумом. «Как у тебя дела?» – спрашивает Глен, устроившись рядом с Эбби на траве подальше от других людей. «Лучше?» – она задумывается на секунду. «Да, намного лучше. В целом, я чувствую себя увереннее. Хотя несколько недель назад был ужасный срыв. Жаль это слышать». Эбби спешит его успокоить. «Теперь я еще тверже стою на ногах. Просто умерла одна из пациенток, с которой мы подружились». «Лили Лейборн? Ну...» «В прессе и без того много догадок и домыслов. К тому же сплетничать. Бестактно, невежливо. Короче, я много говорила об этом на индивидуальных сеансах», уклончиво отвечает Эбби. «И теперь мне легче абстрагироваться от проблем других людей». Она встречается глазами с Гленном. Он знает, о чем я. «Хорошо». Она уже привыкла к мысли о его измене, но пока не готова простить и забыть. Он плохо со мной обходился, лгал месяцами. Однако умение справляться с эмоциями зависит от воспитания, а ни в моей, ни в его семье этому не учили. Эбби уже почти рада, что пережила срыв. Хотя это был ад кромешный, она надеется, что такое больше никогда не повторится. Теперь ее самоощущение на высоте. «Только вчера Бет спросила, как вы считаете, приступы паники не были невольным криком о помощи, о том, что вы не справляетесь с ситуацией? Вы хотите сказать, я попала к вам, чтобы Глену пришлось взять ответственность на себя?» Бет кивнула. «Неумышленно, на уровне подсознания». Мне кажется, в глубине души я страшно злилась, что он отлынивает от своих обязанностей, — согласилась Эбби. М -м, возможно, поэтому гнев частично выражался в форме тревоги. Да, и ваше уныние тоже проистекает оттуда. Эбби утвердительно качнула головой. До рождения Калума я не представляла, что мое материнство будет таким. Горло сдавил ком. Порой очень трудно перестать о чем-то думать, — мягко произнесла Бет. «Наверное, Глену тоже было сложно видеть в себе отца Калума. И все же, судя по тому, что вы мне рассказали, Глен принял вызов. В конце концов, он мог и не делать всего, что делал, мог сдать Калума под временную опеку, то есть сбежать с Карой и бросить сына, и бессодрогается. Он был бы не первым предавшим ребенка родителям. Сейчас, глядя на растянувшегося на траве Гленна, На его красные от усталости глаза она понимает, что Бет была права. И, несмотря на все свои обиды, чувствует прилив любви к нему. «Спасибо, что посвятил Калуму столько времени. Не стоит благодарности». Он дергает пальцами траву. Эбби закидывает назад голову, несколько мгновений наслаждается теплыми солнечными лучами. «А еще я хотела сказать спасибо за то, что помог мне с лечением в Морриленде». Глен продолжает пощипывать газон, Благодарность его обезоружила. Раньше я только и делала, что ругала его, хотя это и не удивительно. Серьезно, я была в ужасном состоянии и никогда бы не попала туда сама, и знаешь? Она наклоняется к нему. Там я многому научилась. Глен тоже многому научился за это время, думает она и добавляет: А еще я рада, что вы с калумом поладили. Повисает тишина, однако Глен не выглядит сконфуженным. Он перестает. Щипать траву и смотрит вдаль. Забавно, твое отсутствие будто подарило нам троим новое начало, наконец произносит он. Внезапно Эбби чувствует потребность прикоснуться к нему, протягивает руку и сжимает его ладонь. Жест напоминает ей Акаран. Знак дружбы, потому что самую главную свою благодарность Эбби приберегла напоследок. Ей до сих пор с трудом верится, что это правда. Она набирает в легкие воздуха и отваживается. «Адвокат сказал, ты не будешь возражать, если мы останемся жить в доме?» «Да». «Очень любезно с твоей стороны». «Ну, я бы все-таки хотел получить за это кое-какие деньги. Может, ты его перезаложишь или придумаешь что-нибудь еще, чтобы отдать мне часть? Наверное, я мог бы переехать к Каре». Эбби чувствует, что он с осторожностью называет имя своей подруги. Ты ведь ничего не имеешь против. Она вообще удивлена, что у нее об этом спрашивают, и Глен видит ее замешательство. Просто я хотел бы по выходным общаться там с Калумом, а ты его мама. Я не ожидала, что ты захочешь с ним общаться, думает Эбби, но очень рада слышать. А что об этом думает Кара? Терпеть у себя в доме чужого ребенка не всем под силу, тем более такого, как Калум. Глен пожимает плечами, говорит, что не против. Говорить и делать не одно и то же. Верно, Глен хмурится. Но она знает, что для меня это важно. Ну и ну, вот это поворот. Глен вовсе не преувеличивал, когда упомянул о новом начале. Если мы с Калумом останемся жить в доме, стоит взять квартиранта, чтобы было полегче с финансами. «Неплохая идея», — кивает Глен. «Может, все-таки попытаться обсудить наш несчастный договор самим, а то адвокаты сдерут три шкуры?» Эбби смеется про себя. Глен всегда тяжело расставался с деньгами. «Мы останемся жить в доме», — думает она, — «в моем любимом доме. Не придется смотреть унылые квартиры в ужасных районах, не придется вставлять замки на всех шкафах в новом месте, распродавать мебель. Я по-прежнему буду наслаждаться видом на город из своего окна» и жить возле привычного магазина и хорошего кафе. И Карен останется моей соседкой. Не то чтобы в жизни убавиться трудностей, Эбби понимает, когда Калум подрастет, проблемы станут еще острее. И все-таки она сейчас очень благодарна. Гораздо более благодарна, чем может выразить. «Спасибо», — тихо произносит она. Нет, это тебе спасибо, откликается Глен. Ты так много сделала, мне следовало прикладывать больше усилий. Я сожалею, честно. Почему он не сказал этого раньше, думает Эбби? Извинениями уже не спасти их брак, но все-таки ей приятно. Допив кофе, Эбби чувствует, что разговор подошел к концу. И действительно. Глен говорит, что ему пора, поднимается и стряхивает с брюк траву. Он уходит, и сердце Эбби охватывает тоска. Я скучаю по тому, как мы уравновешивали и дополняли друг друга. Скучаю по мужчине, которого я любила, по временам, которые мы проводили вместе, по тому, как он спал рядышком со мной в кровати. Мне грустно, что мы не сумели преодолеть трудности и не остались вместе ради нашего сына, и что мне понадобилось пережить нервный срыв для того, чтобы мы, наконец, поняли друг друга. Однако, кто знает, по крайней мере, порознь, у нас появится время на передышку от забот». Возможно, по отдельности каждый из нас принесет Калому больше пользы, чем когда мы были парой. Никто не совершенен, и я в том числе. Время взаимных упреков прошло.